Она смирила маршала взглядом, и на ее губах появилось подобие улыбки. Вот уж никогда бы не подумала. в Первый раз, когда я увидел Эммета в аптеке, он обозвал меня полукровкой, метисом, а здесь я в ковбойском костюме, мне четыре года. Костюм купил папа. В детстве он мечтал стать ковбоем. В пятнадцать лет купил лошадь за пять долларов и решил ускакать искать работу подальше от дома. Но его отчим, священник церкви, Слава Христова, отобрал у него лошадь, продал ее, а деньг забрал себе. И тогда отец записался в морскую пехоту, было всего пятнадцать. А его мать сбежала в Монтану, в резервацию хромого оленя, чтобы жить своим народом. Она сейчас там, Я ее никогда не видел. И маму не видел, она умерла родами. Вот Грейс в белом платье в день их свадьбы в Гаване, вот она. Своим отцом Карлосом, в честь которого меня назвали. Я виделся с ним один раз, когда отец возил меня на клубу. Здесь отцовские скважины, а вот мы с ним на бровой вышке. Я тогда еще был маленький. Отец любит фотографироваться. Ты в него пошел, — заметила Кристалл. Но нефть он не любит, несмотря на то, что он регулярно получает чеки от нефтяной компании, он все равно выращивает пекановые деревья. — Наверное, когда ты был маленький, он тебя баловал. Вирджил всегда покупал мне хороших лошадей. Я с двенадцати лет хорошо держался в седле и ходил за скотиной до того момента, как стал федеральным маршалом. Вот, видишь, увеличный снимок дома. Мы с отцом и Наркисой на веранде. Снялись в тот день, когда переехали туда. Раньше мы жили за городом, невдалеке от шоссе. Наркиса — экономка. — Спорим? — Не только экономка, — подмигнула Кристалл. — Ну да, они с отцом уже вместе двадцать шестой год. Аркиса заботится о нем. Он читает газеты, она журналы, потом они пересказывают друг другу прочитанные. — Я приезжаю в Окмалджи по выходным, когда выдается возможность. — Вот мы с папой сидим на веранде и разговариваем. — Как два друга, да? — Он любит послушать о моих делах. Значит, ты мог бы по-прежнему жить в родовом гнездышке? — Да, и выращивать орехи пекан, но отец всегда позволял мне самому принимать решения. И все-таки наверное, удивляется тебе. Почему мне нравится быть маршалом, да? — Отец считает, что я люблю пв-пендриваться, хочу прославиться. — А ты не хочешь? Карл улыбнулся. Кристалл взяла его под руку, повела в спальню. — Давай по-быстрому, — просила она, — тогда еще успею с боковками. — Что, если я только задеру юбку и сниму трусы? — Уже ли ты трусы? — Солнышко, я ведь тебе говорила. Я собираюсь к Ван дэверу посмотреть, что там нового. Постарайся ради разнообразия. Не испортите мне прическу, ладно? В то утро, вернувшись домой от отца, он принял душ, побрился, намочил расческу, чтобы сделать прямой пробор, причесался и побрызгался одеколон. Под пиджак Карл решил надеть жилетку. На улице холодно, слишком холодно для Панамы. Нет, он наденет коричневую мягкую шляпу. За два зимних месяца он привыкнет к ней, шляпа обомнется, ему понравится в ней ходить. Ему нравилось брать ее за верх и приподнимать, здоровые со знакомыми. Он знал, что она ему идет, особенно если чуть загнуть поля. Плащи Карл не носил. За городом он надевал поверх костюма ковбойскую куртку на овчине. В городе, в машине или на улице ему хватало дождевика. Он выбрал темно-красный галстук под синюю рубашку и темно-синий костюм надел на плечную кобуру Носить револьверное бедре удобнее, но свой большой кольт Карл держал слева под мышкой. Так проще его выхватывать, и можно доставать даже сидим. Карл прокрутил барабан, чтобы проверить, сколько в нем патронов, и сунул револьвер со спиленным прицелом в кобуру, которую дважды в неделю протирал специальным мылом для кожи. В нагрудный карман он положил пачку лаки-страйка, коробок-спичек, а пакетик с крышеными орешками оставил на столе, иногда грызся их за городом или в гостях у отца. Отец любил орешки. Наручники Карл опустил в карман плаща, есть носить их на поясе они... Противно лязгуют Запасные патроны всегда лежали в кармане пиджака. Ну, что еще? Бумажник, мелочь, пакетик жвачки, ключи от Понтьяка восьмой модели. Машину ему выделили на службе.